Глава двадцать четвертая Я с интересом рассматривала улицу, вид на которую открывался из окна моего номера в ближайшей к замку гостинице. Столица мне нравилась. Трехэтажные дома с острыми крышами, яркие цветы на подоконниках, вымощенные ровным камнем улицы, улыбчивые прохожие. Благодать! Не знаю, как с супругом, но с выбором королевства для заключения дружественного союза Исис повезло. Мне до сих пор не верилось, что до окончания моего путешествия, длящегося, кажется, целую вечность, осталась буквально пара шагов. Это, признаться, пугало. Что делать дальше, я решительно не понимала. Нет, планы были. К примеру, первым делом я хотела обсудить с Рейдалом все, что осталось за кадром нашего общения». После... После сложнее. Я уже не была уверена в том, что знающие в состоянии мне помочь. Как их искать, я тоже не имела ни малейшего представления. Если они такие же попаданцы, как и я, то вряд ли почувствуют, что я собрала какие-то там таинственные артефакты и жажду с ними рандеву. Тяжело выдохнув, я пришла к единственной верной мысли. Проблемы стоит решать по мере их поступления. И ближайшей к решению проблемы было платье, выданное мне Исис со строгим наказом. Во дворец моего будущего супруга ты в замызганном грязью рванье не пойдешь. Под конец нашего путешествия я все-таки вспомнила народную истину моего мира. Клиент всегда прав, а потому спорить не стала. Лишь бы все это поскорее закончилось. Но сложный светло-лиловый корсет с ключками удручал. Как это все собственноручно застегивать, я не особо представляла. Уныло покосившись в зеркало, была вынуждена признать, мой наряд прилично поизносился, и ему срочно требовалась химчистка. Моими магическими способностями максимум, что я могла устроить, очищение огнем, причем капитальное. С обреченным вздохом начала заковывать себя в орудие пыток. Корсет от которого в моем родном мире отказались уже давным-давно и чаще использовали лишь для того, чтобы красиво раздеться. С юбкой, кстати, я разобралась до обидного быстро. Завязочки они и в Африке, и в другом мире завязочки. А вот с крючками, если с зоной Италии мне помогли разделаться видеоуроки йоги, на которые за всю свою жизнь я потратила не больше часа, то с верхним уровнем все обстояло куда плачевнее. Как бы я ни изворачивалась, дотянуться до треклятых крючков не удавалось. Я уже была готова отказаться от идеи переодевания и вернуться к своему пыльному дорожному костюму. Я чародейка, в конце концов. Хожу, как хочу. Как до меня дошло, что расстегнуть то, что было застегнуто, я тоже не в состоянии. Даже перевернуть корсет задом наперед не представлялось возможным. Плотное одеяние чуть ли не впечаталось в тело служанке помощницы, как это обычно происходило в фильмах и сериалах, в моей дорожной торбе, увы, не завалялось, потому когда в дверь раздался тихий размеренный стук, я искренне возрадовалась свалившемуся на голову роялю. Щеки горели и наверняка раскраснелись от упорства, волосы прилипли к намокшему от пота лбу, именно в таком виде я и предстала перед наемником. В его озадаченном взгляде я почти сразу прочитала, что не в таком образе он ожидал меня увидеть. Зато я лишний раз убедилась в том, почему в моем мире корсет используется как деталь, намекающая на раздевание, а не одевание, по его взгляду. ты это мне и нужен», — радостно сообщила я, будто ни капли и не смутилась. «Я?» — удивленно переспросил он, взглядом проходясь по моему наряду. После до него дошло. «Помочь с застежками?» «Именно!» Рэй сделал шаг в комнату, прикрывая за собой дверь. Я с готовностью повернулась к нему спиной, щеки горели, но в этот раз уже не от усердия. Стоило мне взять тебя в руки, ну не гоже же смущаться, как школьница, честное как я ощутила его пальцы на своей спине. Мягкое касание вдоль наполовину обнаженного позвоночника вызвало целый табун мурашек. Я вздрогнула руки наверное холодные с хлепотцой произнес рей ничего они не холодные очень даже горячие Фу, не о том я думаю потом все потом сперва сдать Исис рук на руки после а ты почему не переоделся или тебя Исис даже не пыталась убедить поинтересовалась я стараясь отвлечься от посторонних мыслей и не думать о руках наемника о родующих с моим корсетом «Дело в том, что я пропущу столь яркое событие. Я не пойду во дворец». «В смысле пропустишь? Я даже развернулась для того, чтобы убедиться, что Рэй не шутит». Нет, его лицо было серьезным, не намека на улыбку. «Не думаю, что меня там будут рады видеть», — туманно сообщил наемник, усмехнувшись уголками губ. «Так, так». Женская интуиция подсказывала мне что за этим не рады видеть, есть какая-то увлекательная история. Но я не успела задать вопрос, как Рэй коснулся выпавшей пряди, убирая ее мне за ухо. Я замерла. Рэй вдруг хитро улыбнулся и вытянул длинную шпильку для волос, которой я пыталась собрать густые волосы, красивый пучок. Они водопадом рухнули на плечи. «Непривычно», — произнес он. «И красиво. В этот миг я словно разделилась на две части. Одна вопила о том, что стоит уточнить. А что раньше, значит, некрасиво было? Вторая плавилась под жарким взглядом, который блуждал по моему лицу. Признаться честно, первая капитулировала очень быстро. Я не смогла сдержать улыбку. «Ой, черт, как же всё странно-то!» «Я буду тебя ждать в таверне на первом этаже». Тихо сообщил он, касаясь моего подбородка указательным пальцем. И после куда более буднично. Но сперва мы разберемся с этим. Одновременно с произнесенной фразой он мягко развернул меня к себе спиной и вернулся к застежкам. Я не спорила, что уж там, не решалась и слово вымолвить. Даже никак не прокомментировала тот факт, что он решил убрать мои волосы обратно в скучный пучок. Единственная мысль, которая вертелась в тот момент в голове, я еще ни разу не испытывала ничего подобного с мужчиной, ни с одним. Как только он закончил, я вновь повернулась к нему. Напряжение, витавшее в воздухе, проникало в каждую клеточку моего тела. Я подалась вперед, рефлекторно, вдруг ощутила острую необходимость коснуться его губ своими. Но... Но произошло то, что обычно случается в дурацких ситкомах. Открылась дверь в мою комнату, задевая плечо Рея. Я смущенно повела плечами. «Собралась!» Исис придирчиво оглядела мой наряд. «Отлично! Пойдем!» Она деловито набросила накидку мне на руки и подбородком кивнула в коридор. «Мол, двигай, двигай, на выход!» О том, что Рея не будет нашим провожающим, видимо, уже знала. «Я посмотрела на принцессу, с трудом скрывая удивление. Если мне она выдала пышное платье с корсетом, то сама обрядилась скромно, если не сказать простовато, для невесты, которой предстояло познакомиться со своим супругом. Темно-зеленая юбка с высокой талией и простая белая рубашка с длинными рукавами. Единственная деталь, которая выдавала в ней особу голубых кровей, стал пояс, усыпанный каменьями». Ее наряд мне понравился в разы больше моего собственного, но не было ни времени, ни желания спорить. «Нервничаешь?» — тихо поинтересовалась я. «Для того, чтобы добраться до замка, мы выбрали экипаж. Достаточно элегантный и дорогой, чтобы нас с легкостью пустили на территорию дворца, но сравнительно скромный, чтобы узнать в Исис принцессу». «Нет». Слишком резко выдохнула она, прикрывая глаза нервничала. Дорога до замка была недолгой. Миновав высокие кованые ворота и узкую дорожку через парк, мы оказались у одного из входов. Дверцу экипажа распахнул кучер, а вот у широкой белокаменной лестницы ждали стражники. и с легким движением руки достала какую-то грамоту и вручила ее вопрошающим. «У меня внутри все трепетало от понимания, что совсем скоро все закончится. Стоило страже прочитать письмо, как они тут же изменились в лице, низко поклонились, причем почему-то мне, а не Исис. Видимо, их смутил мой наряд, и отправили гонца с известиями. С ивент-менеджментом дела тут обстояли в высшей степени паршиво. Я даже успела заскучать, когда на крыльце, возвышающемся над лестницей, появился высокий статный мужчина в расшитом камзоле. За ним горохом высыпались остальные. Человек 10 не меньше. Мужчина вальяжным и спокойным шагом спустился с лестницы, не сводя с нас внимательного, даже цепкого взгляда. Сперва он почти равнодушно посмотрел на Исис, после более вдумчиво осмотрел меня. Мне в тот же миг стало неуютно и неловко, словно я пришла на школьный выпускной в джинсах и футболке, или наоборот, на какой-нибудь экзамен в блестках и перьях. Исис прогадала с выбором наряда, либо моего, либо своего. «Его Величество Король Этер Вэлен!» — раздалось, запоздалое сверху. «Запоздалая, потому что у нас с Исис уже появилась возможность рассмотреть монарха. Молод, на первый взгляд около тридцати, темноволос и хорош собой. Вэлен, где-то я слышала эту фамилию». «Здравствуйте, Ваше Величество!» Исис склонилась в низком реверансе. «Я запоздала, последовала ее примеру. Рада представить вам вашу невесту, ее высочество, Исис Вартуонская!» Голова закружилась ровно в тот миг, когда Исис плавным жестом и все в том же реверансе указала на меня.